Это не Иосиф Гайден. Он является вашим младшим братом в искусстве и только. Это не король Фридрих. Его вы боитесь, хоть он чем-то и привлекает вас. Это даже не красавец Анзолетто, уже потерявший ваше уважение. Нет, нет.